Глава 9. В тот вечер я не помнила, как попала домой. Эка меня новость-то накрыла, оказывается. То есть вот тогда, доводя меня до белого коленя своими придирками, это он так сник? И что мне теперь делать? Как мне теперь общаться со Светланой Петровной? Почему-то мне кажется, что она тоже в курсе чувств Артема ко мне. От мыслей, которые ходили по кругу, отвлекала только работа. Тем более, что сроки в договоре тоже были прописаны. Целый день просидев за компьютером и сделав огромный объем работы, я встала уставшая, но довольная. И только я собралась пойти сделать себе что-нибудь поесть, как раздался звук о сообщении на телефоне. Сообщение было из банка. Сообщали о том, что списали средства с моего счета на лизинг автомобиля. Только теперь я вспомнила, что за последние проекты денег-то я не получу. Месяц работы за спасибо. Из предоплаты, сделанной Степаном, Я заплатила за страховку моей красавицы. За год вперед. Открыв свой интернет-банк, я пришла в умение. Денег было шиш да маленько. А еще питаться надо самой и красавицу мою заправлять. Ладно, прорвемся. Подчистим запасы гречки и макарон. Вот и пригодились стратегические запасы, как их моя бабушка всегда называла. Я пошла на кухню, вспомнив, что собиралась поесть. Но раздался звонок телефона. Звонила Светлана Петровна. Собравшись с духом, я сняла трубку. «Добрый вечер, Светлана Петровна!» «Добрый вечер, Таисия!» Услышала я голос Степана. «Светлана Петровна в больнице. У нее удалили аппендицит сегодня утром». «Ого! Как она? Чем я могу помочь?» «Она уже хорошо. А вот помочь можете, да. Артем целый день один дома». Чужого человека он к себе не подпустит, да и не хотелось бы никого чужого. Таисия, не могли бы вы несколько дней пожить с ним? Точнее, в одной квартире с ним. Медбрат к нему приходит, уборщица тоже приходит через день. Но это все персонал, чужие ему люди, понимаете? Он говорил быстро, не давая мне вставить ни слова. Я сейчас подъеду к вам, привезу ключи от квартиры. Вы нас очень выручите. О деньгах не беспокойтесь. Карточку для покупок в магазине я оставлю и заплачу за вашу услугу. Скажем, он назвал сумму, от которой у меня глаза полезли на лоб. Вот не тем я в жизни, похоже, зарабатываю. Ну что скажете?» Он ждал моего ответа. «Да что ж они все купить-то меня пытаются? Сначала Борис, теперь вот Степан. Подъезжайте!» Я продиктовала адрес. «Я спущусь». «Степан!» «Не надо денег за мою помощь. Достаточно будет того, что я питаться буду за ваш счет». Мы сидели в его огромной машине на заднем сиденье. «Почему?» Он внимательно на меня смотрел. «Как-то это не по-людски, как сказала бы моя бабушка. Я не психолог и не профессиональная сиделка, чтобы брать за это деньги. Тем более, что деньги мне сейчас нужны. Кто же знал, что шеф мой гадом таким окажется?» Я просто максимально ускорю работу по вашему проекту. Раньше закончу, раньше заплатите мне. Согласны? Степан улыбнулся. Значит, не любишь брать деньги просто так? Только за выполненную работу меня так учили. А что ты там про шефа своего говорила? Вот же ж! А я-то надеялась, что он пропустил эту часть. Сказал, что мой заработок за последние проекты Это мой взнос за то, что он такого клиента потерял. Это он про меня? Я правильно понял? Я молча кивнула. Выходило, что я вроде как наябедничала на своего шефа. Все? Я молчала. Что-то мне подсказывало, что я уже и так тут наговорила лишнего. Я не узнавала сама себя. Я не привыкла жаловаться и уж тем более ждать, что кто-то решит за меня мои проблемы. Но сидя здесь... В достаточно замкнутом пространстве я буквально чувствовала энергетику Степана. Такому мужчине хотелось поплакаться в жилетку, да за таким, как за каменной стеной. Теперь я понимаю Светлану Петровну, не захотевшую смотреть на других мужчин. Таисия, я задал вопрос. Сказано это было спокойно, даже слишком. Он пригрозил, что работать самостоятельно я не смогу. Клиенты будут бояться работать со мной. Понятно. Он усмехнулся и молча глянул в зеркало заднего вида, встретившись в нем глазами со своим водителем. Тот молча кивнул. «Ой, мамочки мои, я такое только в кино про бандитов девяностых видела!» Перед тем, как войти в подъезд, я подняла голову на окна Теминой квартиры. Свет горел только в его комнате. Каково это сидеть одному в пустой квартире и знать, что ничем не можешь помочь самому близкому для тебя человеку? Дверь в квартиру я открыла своим ключом, включила свет в прихожей. Это было странно оказаться в чужой квартире наедине с человеком, с которым мы даже не близки. Да чего уж там, просто знакомы. Что ты здесь делаешь? Вот черт, напугал. И как он так неслышно подъехал? Грабить вас пришла, не видишь, что ли? Я показала на свою дорожную сумку. Он стоял, тьфу, сидел. Да, зараза, как правильно-то, в дверном проеме и сверлил меня глазами. «Дырку сейчас прожжешь», — буркнула я. «Мне позвонила твоя мама и попросила приехать, побыть здесь, пока она в больнице». Я вовремя осеклась и не сказала, что на самом деле звонил его отец. Да и сказать, что меня просили побыть с ним, а не в его квартире, у меня язык не повернулся. Так что пока я вроде все правильно делаю. И ты вот так сразу и согласилась? С чего вдруг такое трогательное участие в моей судьбе? Ну, ты тут прицепом, так сказать. Мне маму твою жалко. Ей сейчас силы на восстановление надо тратить, а не на беспокойство о тебе. Он еще посверлил меня глазами, а потом откатился назад, пропуская меня в гостиную. Точнее уж, танцевальный зал. Я прошла и остановилась в нерешительности. Куда идти-то? Я была здесь всего один раз и только в его комнате. — Артем, может, ты покажешь, какую комнату я могу временно занять? — Пошли. Он хмыкнул и покатил вперед совершенно бесшумно. Коляской он управлял при помощи джойстика. Колеса были резиновыми, мягкими, но просто автомобиль люкс-класса. — Вот, можешь занять эту комнату, она гостевая, — опередил он мой вопрос. Я не успела ответить, а он укатил. Комната была большой, наверное, как половина моей квартирки. Здесь даже была личная ванная комната. А вот это очень хорошо. Распаковав свои вещи, я поняла, что умираю с голода. Урчание в животе было тому подтверждением. Вот же, зараза! Неудобно-то как, не успев заехать, так сказать, сразу жрать. Так, стоп. Интересно, а сам Артем-то ел? На кухне-столовой тире ничего не указывало на то, что он ел. Холодильник был полон еды. Решив, что сегодня можно обойтись холодными закусками, я решилась пойти и предложить Артему составить мне компанию. «Войдите!» – прозвучал его голос в ответ на мой стук в дверь его комнаты. Он сидел за столом и чем-то там занимался в компьютере. На компьютере были открыты какие-то таблицы. «Артем, я там в холодильнике нашла только холодные закуски и сегодня еще не ела. Составишь мне компанию?» Он уставился на меня опять своим взглядом-бластером. «Да что ж такое-то? Я что-то не то сказала?» «Ты серьезно? Сегодня даже свет не будешь выключать?» «О, это мы шутить изволим, что ли? Если только ты сам не захочешь его выключить!» При этих словах он как-то странно усмехнулся. Прикатив на кухню на своем персональном кресле, Инвалидная коляска – это средство передвижения язык не поворачивался назвать. Он первым делом включил весь свет. Я так подозреваю, что если бы он смог дотянуться до вытяжки над плитой, то и там бы включил. Так, так, так. Решил мне себя демонстрировать во всей красе, что ли? Да без проблем. Его шрамы на лице меня не пугали. Вот взгляд, это да. Тяжелый, сканирующий. Вот его я чувствовала даже спиной. И только из-за боязни встретиться с ним глазами, я не смотрела на него. А вовсе не из-за шрамов Или что он там себе придумал. «Артем, где у вас чай?» Начала я бодрым голосом, налив воду в чайник и включив его. «А то здесь столько шкафов, не открывай же мне их все». «Я думаю, вот здесь». Он показал рукой на один из верхних шкафчиков. Я открыла. Там оказались специи. Ого, сколько! Я тоже люблю готовить, но такого разнообразия у меня нет. Я даже залюбовалась. Тогда в соседнем посмотри. Я открыла, там были чайные чашки. Но тоже неплохо, но не заварка. Он издевается, что ли? Артем, ты не знаешь, где в твоем доме хранится чай? Я развернулась к нему и опять наткнулась на этот взгляд. Да что он пытается разглядеть на моем лице? «Можно подумать, что твой молодой человек знает!» — хмыкнул он. «Ах, вот так, да? Ладно, да, мой молодой человек знает!» «Но я не твой молодой человек, поэтому не знаю!» «Ну да, я уже поняла это, и я тоже умею сверлить глазами! Интересно, мои зеленые глаза так же грозно выглядят, как и его?» «А, собственно, какого они у него цвета?» Я пыталась вспомнить, потому что сейчас они выглядели почти черными. Или это освещение так падает? Ну и фиг с ним, светом его глаз. Если я сейчас же не поем, то убью его нафиг. Я злая, когда голодная. Поэтому я отвернулась и продолжила поиски сама. Шкафчик с чаем нашелся над чайником. Все же просто и логично. Но мама дорогая, сколько чая! Там же нашелся и заварочный чайник. Он был двухстенным, из стекла. Так красиво смотрелся, когда там заваривались чаинки. Артем, какой чай тебе заварить? Мне все равно. Ладно, тогда я выберу на свой вкус. Вот эти шарики, это же засушенный цветок, да? На электрочайнике я видела шкалу температур. Это просто супер. Зеленый чай не любит воду 100 градусов. Я подхватила чайник, не дав ему закипеть. Выставила нужную мне температуру, И вернула чайник обратно на его подставку. Так, с чаем понятно. Шкафчики с чашками, я видела такие же двустенные стеклянные. То, что нужно. Теперь еда. Я достала буженину, сыр, листья салата, пару помидоров. Так, хлеб тоже был здесь в отдельном секторе. Так, порционные булочки с семенами. То, что нужно. Незаметно для себя я начала напивать себе поднос. Эх, люблю повеселиться, особенно поесть. Но я люблю, чтоб все было красиво, даже бутерброды. Ножи, разделочные доски и тарелки я уже сама нашла. Здесь все было логично. Тарелки на раковиной и посудомойкой. Ножи в лотке, рядом с посудомойкой. Разделочные доски в узком ящичке под плитой. Эх, не кухня, а мечта. Промывая листья салата и помидоры, обсушивая их салфетками и нарезая, я продолжала напевать. Теперь хлебушек, лист салата, буженина и сверху пару кружочков помидор. Так, теперь чуть поперчить. Кажется, я видела в шкафчиками со специями мельницу с перцем. Полюбовавшись, я полезла за веточкой укропа. Кинула на помидоры. Соорудила такие же сыром. Вот теперь красота. Чайник, доведя воду до нужного мне градуса, щелкнул. Теперь ополоснуть заварочный чайник. Не керамика, конечно, но стекло тоже будет теплым. Теперь цветочный шарик в чайник, вода, крышка. Готово. Увидев, как шарик начал раскрываться, превращаясь в цветок, я заулыбалась. Красиво. И только теперь я вспомнила, что не одна на кухне. Ой, мамочки мои, он что же, все это время наблюдал за мной и молчал? Я резко подняла голову от чайника. Точно, сидит и смотрит. А это у него улыбка, что ли? Что не так? Вопрос вырвался раньше, чем я успела сообразить. Он перестал улыбаться и буркнул. Ничего. Ну ничего так ничего. Переложила бутерброды на тарелку. Салфетка, нож с вилкой. Такой бутерброд руками есть не получится. Разлила чай. Вот теперь все. Поставила тарелку перед Артемом, и фраза опять сорвалась сама. Кушать подано. Садитесь, жрать, пожалуйста. Тут уж он все-таки опять улыбнулся. Ух ты! Ели мы в тишине. Не знаю, как ему, а мне было вкусно. Убрав со стола, я ушла в свою комнату. Приняла душ и решила написать отчет Светлане Петровне, как у нас тут все прошло. Опять же надо выяснить, во сколько завтра к Артему его медбрат придет. А сегодня он как в кровать? Сам или надо ему помогать? Ответы от нее пришли сразу же. «Медбрат придет в 8.00. Сегодня Артему помогать не надо. А вот завтра надо его разбудить до прихода медбрата за 30 минут. Он, видите ли, сова, и свой будильник может не услышать. Хорошо, что я жаворонок». Проснувшись рано утром, я приняла душ. Ночь выдалась душной. Кондиционер в комнате имелся, но я не люблю спать с кондиционером, поэтому спала с открытым окном и под простыней, которая нашлась в шкафу. Надо сказать, что в шкафу было постельное белье, полотенце и даже пижама. Ничего себе у них тут гостей встречают. Пижама у меня своя, точнее, шелковая маечка на бретелях. А вот полотенце – это хорошо. И да, своя ванная – это круто. Помнится, я вчера видела творог в холодильнике. Вот прям сырничков захотелось. Проходя мимо комнаты Артема, я прислушалась и услышала спокойное посапывание. Сегодня кухня была в полном моем распоряжении и без зрителей. Поймав на телефоне любимую радиоволну, я все-таки обследовала все шкафы и только после этого принялась готовить, подпевая. Как раз ко времени побудки Артема сырники были готовы. Пора идти будить эту сову. На стук в дверь он не отреагировал и даже ритм посапывания не изменился. Ладно, придется заходить. Я приоткрыла дверь и увидела его, лежащего на спине. Руки были закинуты за голову. Говорят, в такой позе спит уверенный в себе человек. Настолько уверенный в себе, чтоб спать абсолютно голым. Хорошо, хоть на самом интересном месте лежал уголок простыни. Но вот так кенного стояка этот уголок простыни не скрывал, только прикрывал. Я, конечно, не девственница давно, но увидев очень выразительно топорщившуюся простынь, покраснела. Сейчас, когда он спал и был расслаблен, я могла спокойно рассмотреть его лицо. Отеки от шрамов уже опали, а вот шрамы были еще красными. Потом взгляд сам скользнул на его фигуру. Рельефные мышцы на груди и кубики на животе. Да, спортзал он постоянно посещал. Так, Цветкова, ты зачем сюда пришла? Шрамы рассматривать? Зачего уж там и не только шрамы. «Да елки, как же его будить-то? Артем!» Я тихо позвала, не подходя к кровати. Реакция была неожиданной, он заулыбался во сне. Вот же засада. Пришлось подойти и тронуть его за локоть. «Артем, пора вставать!» Чуть громче позвала я и чуть потрясла за руку. «Тася!» Он продолжал счастливо улыбаться и вдруг убрал руку из-под головы и повернулся на бок, тяжело перекинув свою загипсованную ногу. Просто не сползла, оголив его полностью. «Да что к тебе!» В этот момент где-то под подушкой завибрировал телефон. «Это у него такой звонок будильника, что ли?» «Ну да, именно такой звонок и надо ставить на будильник, когда не можешь проснуться утром». «Артем, пора вставать!» Уже в полный голос позвала я и сильнее потрясла за плечо. Он, наконец, открыл глаза. С осознанием действительности взгляд сфокусировался, улыбка сползла с его лица. Под этим его тяжелым взглядом я отдернула руку с его плеча, а он даже не пытался натянуть на себя простынь. «Доброе утро! Я вижу, ты проснулся. На завтрак сырники. Здесь изволите завтракать или на кухне?» «Доброе! На кухне, — изволю!» — буркнул он. «Ну, на кухне так на кухне!» Я вышла, прикрыв за собой дверь. На кухне он появился, как всегда, бесшумно. Я к тому моменту уже разобралась с их кофемашиной. Я такие видела только на выставках. Но зря, что ли, я дизайнер. Прежде чем предложить клиенту, надо и самой знать, насколько хорош и удобен в использовании товар. «Что ты делала в моей комнате?» Опять этот сверлящий взгляд. «Подглядывала за тобой», — огрызнулась я. «Сколько тебе сырников положить?» «Пять. Ну и как?» Все рассмотрела, усмехнулся он. Тебе со сметаной или сгущенкой? Нет, спину рассмотреть не успела, ну и ягодичные мышцы. И сметану, и сгущенку. Обещаю завтра утром продемонстрировать остальное. Вот, держи. Хорошо, ловлю тебя на слове. И мы принялись за сырники. Судя по тому, что сырники просто-таки исчезали, ему моя стряпня понравилась. Ты кофе утром пьешь или чай? И да, пяточки еще твои я не видела. Продолжила я нашу перепалку. Кофе черный, двойной. С пяточками придется подождать месяца полтора. Поддержал он наш содержательный разговор. Слушай, а твой молодой человек в курсе, что ты здесь за другим по утрам подглядываешь? Вдруг задал Артем вопрос. Вот же нечаянное счастье на мою голову. Ответить я не успела, к Артему пришел медбрат. Парень был явно удивлен, увидев нашу идиллию за кухонным столом. — Доброе утро. Я Игорь, — представился он. — Доброе утро, Игорь. Я Таисия. Светлана Петровна попросила меня пожить здесь, пока она в больнице, — разъяснила я, заодно и представившись, раз уж этот гостеприимный товарищ не собирался этого делать. — Светлана Петровна в больнице? Все-таки у нее случился гипертонический криз, да? Ух ты, а он и правда, что ли, медик? Нет, у мамы случился аппендицит. Наконец открыл рот Артем. Сейчас уже все хорошо. А сейчас, если ты уже закончил треп, то, может, уделишь время пациенту. И он покатил, не оглядываясь. Вот какой все-таки сложный товарищ. Я убрала посуду в посудомойку и придирчиво рассмотрела запасы. Значит так, на обед будет куриный суп с домашней лапшой. Тем более, что она нашлась в стеклянной банке. Похоже, что Светлана Петровна сама ее делала. На второе – запеканка из цветной капусты. На ужин – рыба с овощами на гарнир. Следя за тем, чтобы пенка в закипающей курице не убежала, я не услышала, когда на кухне появился Игорь. Может, это у меня проблема со слухом? Что ж я не слышу-то никого? — Слушай, а как тебе удалось Артема убедить из его комнаты выйти? — В смысле как? А что, он не выходит из своей комнаты? — Так он и вчера здесь ужинал. Я смотрела на Игоря, не понимая. — Да? Ну-ну, парень хмыкнул. А меня угостишь сырниками? А то я чуть слюной не захлебнулся, когда вошел. Я выложила ему оставшиеся. — Ого, как вкусно! У меня так вкусно, только бабушка жарила похвалил парень. Научишь? Да, без проблем. Записывай. Я продиктовала. Сам готовишь? Один, что ли, живешь? Мы с ним, не сговариваясь, сразу на «ты» начали наше общение. С ним было легко, будто знакомы уже давно. Да, один. Я в ваш город только месяц назад переехал из, он назвал, маленький городок. Слушай, а у тебя медицинское образование же, да? Да. Я и правда медбрат усмехнулся он. «И что, в вашем городе работы тебе не нашлось? Медики-то вроде везде нужны». «Медики-то нужны», протянул он и, не договорив, замолчал. То ли передумал продолжать, то ли не захотел при Артеме, который опять внезапно появился на кухне. На этот раз ни одна я не услышала его приближения. Игорь тоже вздрогнул. «Я смотрю, вы уже спелись», ехидно заметил Артем уловив, что Игорь при его появлении замолчал. Теперь взгляд-бластер прожигал не только меня, но и парня. Да какого черта? Я ему кто? Ревнуешь, что ли? Тебя или его? Усмехнулся Артем. Я удивленно посмотрела на Игоря. Тот молча отвел взгляд. Потом будто передумал и с вызовом посмотрел на меня, мол, что делать теперь будешь? Да кто ж тебя знает? Может, нас обоих? Лохудра. Бластер. В этот момент пиликнул таймер на плите, сообщив о том, что курица готова. Я отвернулась к плите, а Артем укатил в свою комнату. Ничего себе вы, ребята, даете. Да у вас тут страсти покруче, чем в бразильском сериале, как я посмотрю. Вот ты только не начинай, а то и тебе достанется, рассмеялась я. Ладно, Таисия, пошел я. Вечером увидимся. Своим можно просто Тася. Во сколько ты приходишь? В семь примерно. Хорошо, тогда до вечера. До вечера, Тася. Игорь ушел, а я еще продолжала спорить и ругаться про себя с Артемом. Что-то не похоже, что он вот прям влюблен в меня, как сказал его друг. И, если честно, ничего не указывает даже на то, что я ему нравлюсь. Ох, но ну вот фигура у него, конечно, хоть сейчас на рекламу нижнего белья.